Глава седьмая. Окрайны Златограда. Офис торгового дома братьев Бахрушиных. 11.10. «Не могу поверить, что ты сделал это!» Борис вышагивал по кабинету, нервно сжимая в кулаке подхваченный со стола стресс -бол. Тонкие подошвы лакированных туфель едва заметно поскрипывали при каждом упругом шаге по полу, выложенному недорогим паркетом. Исполнительный директор компании по организационным вопросам не изменил давней привычке, приходя на работу в старомодном костюме тройки, проходящем у знатоков в разряде классики. Даже золотая цепочка выглядывала из кармашка жилета, дополняя образ джентльмена начала 20 века. «Ты же всегда отличался осторожностью!» Борис резко остановился и развернулся. «Просто не узнаю тебя, брат!» В отличие от младшего родственника, имевшего весьма взволнованный вид, Пётр Сергеевич Бахрушин, занимающий должность председателя правления, выглядел довольно расслабленно и чуть ли не умиротворенно. Первое лицо компании расположилось в одном из двух кресел, установленных в дальнем углу для приватных переговоров, и спокойно предавалось такому банальному занятию, как попивание свежего кофе. На возмущенные выкрики и взгляды, полные негодования на опрометчивое поведение старшего брата, Петр не отвечал, предпочитая переждать всплеск эмоций за более приятным времяпрепровождением. — Почему ты молчишь? — не выдержал Борис, с ненавистью швыряя измученный резиновый мячик куда-то под окно. «Жду, когда ты успокоишься», — флегматично ответил Петр и невозмутимо сделал еще один глоток ароматного напитка. «Нет, вы только посмотрите на него», — всплеснул руками младший компаньон семейной фирмы. «Он ждет, пока я успокоюсь». «Да здесь не мне надо успокаиваться, а тебе». «Ты что, не понимаешь, в какие неприятности нас втягиваешь?» Петр поставил чашку. Фарфоровая тарелочка тихонечко звякнула. Помолчал, глядя поверх головы брата, и лишь только после этого бесстрастно произнес. «Честно говоря, я не совсем понимаю твоих переживаний. В чем, собственно, проблема?» Заданный довольно флегматичным тоном вопрос повис в воздухе. Возмущенно вскинувшийся Борис не сразу нашелся с быстрым ответом. «И потом, если тебя что-то не устраивает, все вполне можно отыграть назад. Ничего не изменилось. Мы только поговорили и назначили встречу». Вот и все. Никаких договоренностей и тем более подписанных обязательств еще нет. Младший брат раздраженно махнул рукой. — Ты не посоветовался со мной? — обвиняюще сказал он. — Я же тебе уже объяснял. Идея возникла спонтанно, — терпеливо проронил Петр. — Я увидел парня в холле банка, узнал его, вспомнил о слухах и решил действовать. Очень уж ситуация показалась удачной. «Грех упускать такой шанс!» Петр не лукавил, говоря об обстоятельствах утренней встречи. Он и впрямь действовал на обум, положившись на инстинкт предпринимателя, который видит хорошую возможность и цепляется в нее зубами, стараясь не упустить. Члены правящего рода кланов, как правило, не светились на экранах без острой необходимости, предпочитая выставлять на ТВ разного рода пресс-секретарей, и других сотрудников по работе с общественностью, сохраняя приватность. Иногда это не получалось, и в информационное пространство кое-что прорывалось. Слабые отголоски недавнего скандала наверху докатились и до простых обывателей. Широкого распространения новость, разумеется, не получила. Свою личную жизнь сиятельные охраняли очень строго, но кое-что все же проскользнуло узкой строчкой в прессе. Это случилось пару-тройку месяцев назад. Тогда глава торгового дома Бахрушиных не застрял на нем внимания, однако в памяти отложил, на всякий случай, разумно полагая, что все происходящее наверху в определенной степени может повлиять на него и бизнес. И когда он вчера увидел Виктора Строганова, выполняющего роль чуть ли не простого охранника, то моментально вспомнил о его размолвке с патриархом северного клана, Дальше дело техники. Мозг бизнесмена усиленно заработал, пытаясь понять, какую выгоду можно будет из этого получить. Чего-то конкретного сходу в голову не пришло, но то, что будет полезно завести личное знакомство со столь значимой фигурой, стало понятно с первых секунд. Что он сразу и сделал, предложив парню поговорить. Поднимаясь на лифте, пётр еще толком не знал, что именно он скажет, но был твердо уверен, что нельзя упускать такую возможность. «Мы встречаемся в час дня в ресторане «Тургенев» на Малой Тихомировской», сообщил Петр и, значительно посмотрев на брата, добавил, «ты тоже должен присутствовать». Борис импульсивно дернулся к широкому дубовому столу, где на краю лежал тонкий планшет. Крепкие пальцы купца так сильно схватили девайс, что пластик протестующе затрещал, пока их хозяин суматошно нажимал на иконки, открывая интернет-браузер на интересующей страничке глобальной сети. «Вот, смотри!» Найдя искомое, Борис ткнул портативным компьютером в сторону брата. «Гляди, что здесь написано!» «И это не какая-то желтая газетенка!» «Это официальные данные!» пётр без всякого энтузиазма мазнул ленивым взглядом по светящемуся экрану. «Ну и что?» — протянул он. «Я тоже наводил справки и немного покопался в интернете. Поверь, ничего нового ты для меня не расскажешь». И это тоже было правдой. За те два часа, что прошли после посещения банка, Петр успел освежить знания о магах и узнать кое-что новенькое. «Не забывай, у колдунов совершенно другая этика и мораль», — не успокаивался Борис, «особенно у клановых иерархов». «Он всего лишь мальчишка», — вяло возразил Петр. «Спорить ему совершенно не хотелось». «Он Строганов, и этим все сказано», — решительно заявил Борис. «Мальчишка, входящий в правящий род, по определению не может быть обычным мальчишкой, и неважно, сколько ему физических лет, особенно из этого клана. Для совместных дел это более чем неподходящая кандидатура». Возникла пауза. Определенная логика в прозвучавших словах явно присутствовала. Тут надо уточнить, что ледышки считались одними из самых консервативных кланов в плане взаимодействия с внешним миром еще со времен возникновения магических зон. И это странно, учитывая их более чем лояльные отношения к обычным людям. Вспомнить хотя бы принцип комплектования армии, где применялся подход солдат-командир, а не слуга-господин, как у большинства других великих родов. А привлечение неодаренных в совет клана — неслыханный случай. Другие маги ни за что бы не потерпели рядом с собой простых людишек, тем более не захотели бы делиться с ними и таликой власти. А Строгановым плевать, взяли и привлекли на посты высшего военно-политического руководства обычных людей — В этом плане владыки холода никогда не шли на поводу общественного мнения магического сообщества, предпочитая двигаться своим путем. Но вот что касается всего остального, тут имелись серьезные пробелы, особенно касательно кооперации с чужаками. В этом плане Строгановы оставались ретроградами, полностью следуя древним правилам и неохотно идя на контакт. С другой стороны... Они вполне могли себе это позволить. В Триумверате за осношение с внешним миром отвечали известные дельцы Мамонтовы, ограждая воинственных ледяных магов от необходимости общаться с чужаками. Грозные повелители льда всегда в этом могли положиться на провидцев-торговцев. «Пойми, это же редкий случай», — убежденно выдохнул Петр. «Член правящего рода целого клана в свободном плавании» не связаны никакими обязательствами. Он может здорово пригодиться нам». Бизнесмен помолчал и задумчиво добавил. «Если удастся достигнуть взаимовыгодных договоренностей». На лице собеседника появилась скептическая мина. «Мировоззрение колдунов отличается от общепринятого», — повторил он. «Откуда ты знаешь, что парень потребует за содействие и вообще?» Раз уж ты захотел привлечь в бизнес кого-то из новой властной верхушки, то не мог бы выбрать кого-то попроще. Это же один из близнецов. Знаешь, какие о них ходят слухи. Они на пару с сестрой перебили такую кучу народу, что хватит на небольшое кладбище». Закончил Борис устало. Ему тоже надоело спорить с братом, убеждая его в безумстве идеи. «Подумай, о ком мы говорим». Это же не какие-нибудь обычные маги, как, например, из окружения тех же Мамонтовых, на которых мы пытались выйти месяц назад. И это намного серьезнее. Виктор и Полина Строгановы, безжалостные исполнители воли патриарха Холодного Предела, отметились, пожалуй, во всех последних стычках с участием ледышек. Они оставили за собой такой кровавый след, что многим ветеранам горячих точек станет тошно. Петру ничего не оставалось, как мрачно кивнуть». На ум сразу же пришли кадры редких репортажей с полей сражений войн господства. Так пронырливые журналисты прозвали период противостояния великих и малых магических родов. Тогда погибло огромное количество народа. Улицы буквально затопила боевая магия. Штурмы цитаделей, жаркие схватки, тяжелые бои. И посреди всего этого ужаса особенно выделялись близнецы Строгановых, безжалостно сметавший врагов князя Кирилла магии и льда. Не никого и ничего, несущие смерть в морозных клубах убийственного холода. «Может, ты и прав», — проворчал старший брат, побарабанил по подлокотнику кресла и тут же заявил. «Хотя Виктор показался мне вполне адекватным молодым человеком. Тактичный и вежливый юноша, совсем не похожий на спятившего от крови вояку». — Ну да, тигр тоже может создать впечатление безобидной зверушки, — буркнул Борис, — пока не проголодается. По лицу главы семейного предприятия скользнула слабая улыбка. — А ты знаешь, это в нем тоже чувствовалось, — сказал он. — Сила. Пока еще дремлющая где-то в глубине, но готовая в любой момент пробудиться. Это четко прослеживалось. Впечатление слабого Виктор не производил. «Ну, еще бы!» — проворчал Борис. В кабинете в очередной раз повисла напряженная пауза. Было видно, что, несмотря на все слова младшего, старший из родственников не желал отказываться от сумасшедшей затеи. Братья Бахрушины числились в когорте предпринимателей средней руки и, как все середнячки, всегда мечтали попасть в высшую лигу. Петр искренне верил, что вот это и есть их шанс подняться, вырвавшись на более высокий уровень. Внутренние амбиции требовали действовать и ни в коем случае не упустить удачно подвернувшуюся возможность. Пока что они занимались грузовыми перевозками — парк грузовых фур на 100 единиц, оптовой торговлей стройматериалами и мелкими подрядами в строительной сфере — кое выполняла небольшая дочерняя фирма. Империя так себе, но с учетом того, с чего вообще все начиналось, можно сказать, что дела обстояли в целом неплохо. Скромное положение компании хорошо выдавало местоположение ее главного офиса. Окраина огромного города, на периферии стремительно разрастающегося и так далеко не маленького мегаполиса, На сегодняшний день бахрушины могли позволить себе помещение только здесь. Центр давно и прочно оккупировали более крупные воротилы, тузы промышленной и финансовой индустрии. Братья не знали, смогут ли когда-нибудь достигнуть подобных вершин, но, как и все амбициозные люди, надеялись на это. Но пока приходилось обретаться внизу, у подножья вершин золотых башен. кстати «Завтра я еду к тому бирюку. Ты уже приказал бухгалтерии привезти наличные», — вспомнил пётр стоило мыслям повернуть в сторону любимого бизнеса. Подвернулся удачный случай приобрести партию поддержанной строительной техники по дешевке. Не хотелось упускать столь выгодную сделку. Расширить вспомогательный род деятельности, увеличить доходы, возможно, брать подряды на более серьезные объекты. «Да, сумку принесут тебе прямо с утра». В банке уже заказали снятие наличных. Ровно 750 тысяч. Охранников я также предупредил и напомнил о командировке. Хорошо. пётр кивнул и опять замолчал. Неприятная пауза затягивалась. Борис встал со стула и прошелся снова по кабинету. «Я не понимаю, что ты вообще хочешь ему предложить?» спросил он, не выдержав очередную порцию тяжелого молчания. Кто мы такие по сравнению с ним? Пыль под ногами. Обычные торгаши, коих вокруг пруд-пруди. С чего ты решил, что ему интересны твои предложения? Потому что Виктор согласился на повторную встречу. Рассудительно ответил Петр и пояснил. Мы не успели ничего толком обсудить, как его вызвали куда-то еще. Он отхлебнул из кружки с уже порядком остывшим кофе. По лицу скользнула гримаса неприятия. «Что может быть хуже, чем холодный кофе?» «Уверен», — сказал старший брат и тут же поправился. «Нет, убежден, что наше сотрудничество принесет в будущем великолепные плоды». «Ты только представь это! Перед фамилией Строганов откроются двери, недоступные для бахрушиных. Понимаешь, о чем я?» Пришла очередь Бориса неохотно качать головой. «Как это не прискорбно признавать?» а брат говорил дельные вещи. Член правящего рода клана мог свободно пройти туда, куда обычным купцам доступ закрыт, а в бизнесе данное обстоятельства порой значило весьма немало. Доступ в верхние эшелоны власти давал несравненные преимущества. «Ты так и не ответил. В каком конкретном виде ты видишь это потенциальное сотрудничество?» Вряд ли Виктор согласится на заурядные условия с выполнением представительских функций. И роль простого лоббиста за гонорар его тоже, скорее всего, не устроит. Петр кивнул, как будто ожидал услышать что-то похожее. «Разумеется, нам чем-то придется поступиться», сказал предприниматель. Следом последовала деловая констатация суровой прозы жизни. «В этом мире за все приходится платить». Борис остро взглянул на брата. «Да!» — с сомнением протянул он. «И до каких пределов ты согласен подвинуться, если не секрет?» Теперь голос младшего сочился неприкрытым осуждением. Затея братца вызывала у него все большее неприятие. Сначала опасные связи с кланами, потом выделение доли незнакомцу. Что дальше? «Да брось!» — Петр отмахнулся. «Хватит бояться! Открой глаза и взгляни на перспективы!» Мы сможем сделать рывок, о котором так долго мечтали, а ты хочешь топтаться на месте. Это не выход. Тогда почему твоему перспективному Виктору Строганову никто до тебя не предложил сотрудничества?» Ядовито осведомился Борис. «Ты об этом подумал? Сколько уже прошло времени с момента опалы? Судя по твоим же словам, он работал обычным охранником» почему никто из тех, кто обитает в Центре, не сделал ему похожего предложения? Уверен, многие бы согласились заиметь в свое распоряжение члена правящего рода клана. В нынешние времена это дорогого стоит, по крайней мере, если судить по твоим словам. Младший Бахрушин торжествующе уставился на брата, посчитав, что нашел аргумент, против которого тот ничего не сможет противопоставить. Однако, к его удивлению... Петр совсем не выглядел растерянным или смущенным. Наоборот, в его словах мелькали искорки удовлетворения. «Да именно потому, что это уникальная ситуация. Ничего похожего раньше никогда не случалось. Никто попросту не знал, как реагировать на подобную ситуацию. Пригласить в деловые компаньоны одного из зловещих боевых магов? До этого не додумались даже Мамонтовы?» Хотя они сами чародеи и варятся в этом соку уже не первую сотню лет. Петр привстал, не забыв отодвинуть наполовину пустую кружку с кофе подальше от края столика. С момента основания в кланах существовало четкое разделение функций. Воины воюют, созидатели созидают, патриархи правят. А тут вдруг такое. Член правящего рода неожиданно оказывается чуть ли не выброшенным на улицу. Как на это реагировать? Увеличение численности одаренных, исчезновение дивных земель и повсеместное распространение магии полностью изменили правила игры. Уверен на сто процентов, колдуны сами находятся в определенном шоке и все еще приспосабливаются к произошедшим изменениям, несмотря на более чем активные действия после схлопывания источников и захвата власти на планете. Петр замолчал нужно понимать что сейчас уже не первое столетие от рождества христовой истории человечества сейчас первые десятилетие эпохи магов нравоучительно сказал он вот что в первую очередь необходимо понять понять и принять а затем действовать иначе останешься за бортом короткий монолог вызвал неоднозначную реакцию у бориса он конечно уже привык что брат имел привычку мыслить широко Но иногда его размах пугал даже его. «Ладно», — вздохнул Борис, плюхаясь на стул. «Считай, что убедил. Когда там твоя встреча с Виктором?» Петр улыбнулся и довольно качнул головой. «Златоград. Владение клана Мамонтовых. Банк «Золотой стандарт». Пустующий конференц-зал на втором этаже. 12.20». Я сидел на узком подоконнике и занимался тем, что знакомо каждому, кто хоть раз работал полный рабочий день. С нетерпением ждал обеденный перерыв. Параллельно пялился в окно, точнее, на происходящее внизу, лениво размышляя об удивительной привязанности людей к нехорошим привычкам. Например, мусорить на улице. В этом нелегком деле мне помогала одна довольно занимательная технологическая штука. Конкретно, недавно проведенная модернизация разветвленной системы камер городского видеонаблюдения «Недремлющее око». А точнее, внедрение в нее функции автоматизации штрафов через обновленное программное обеспечение. Проще говоря, после апгрейда система, следившая ранее за безопасностью, научилась мониторить окружающую территорию ко всему прочему еще и на предмет незаконного загрязнения. Выбросили выскажем окурок мимо урны. Компьютеры мгновенно засекали данное безобразие, проводили идентификацию нарушителя и автоматически выписывали штраф, отправляя электронную квитанцию прямиком на личный инком. Такие себе «письма счастья» в лайт-режиме за нарушение общественного порядка Без участия людей, без дополнительных бюрократических процедур, быстро, эффективно и без лишних затрат. Забавная фиговина. Ее как раз сейчас тестировали в квартале, где находилось здание банка. О, кажется, для моих наблюдений нарисовался первый подопытный. Внизу на тротуаре остановился мужик. Любопытно. Сделает что-нибудь, на что будет вынуждена отреагировать новая система? Бедные мамонтовы. После чудовищного наплыва людей, мало знакомых с местными порядками, им пришлось здорово поднапрячься, придумывая способ поддержания прежней чистоты на улицах любимой столицы. Как и все колдуны, в конечном итоге они пошли самым легким путем, решив использовать кнут вместо пряника. «Ха! Все-таки не удержался!» Остановившийся прохожий смачно харкнул, точно попав на едва выступающей над ровной линией асфальта бордюр. «Ну ты попал, мужик», — пробормотал я. Я уже озаботился узнаванием расценок штрафов на сайте городских служб и знал, что плевок оценивался в 50 рублей. Кажется, что немного, сущая мелочь. Но тут надо иметь в виду, что курс родной валюты за последние полгода существенно поднялся, Великое откровение в купе с глобальным экономическим кризисом и активной деятельностью уважаемых Мамонтовых сыграли положительную роль в данном вопросе. Полтинник сегодня далеко не то же самое, что полтинник 6-8 месяцев назад. Сейчас это довольно приличные деньги. Запросто хватит на два обильных обеда в кафешке средней ценовой категории. Ну вот, дождался мужику пришло сообщение на инком судя по озадаченному виду такого послания он ни разу не ожидал быстро работают черти слегка удивленной расторопностью системы протянул я сколько прошло две три минуты оперативно мужик суматошно заозирался камеры что ли ищет так хрен найдешь недремлющие ока изначально проектировали для охраны правопорядка и разработчики позаботились, чтобы потенциальные преступники не смогли легко обнаружить электронные глаза города. Прошло еще пять минут. Объект наблюдения оставался на месте. Поглядывал на инком, переступал ногами, периодически крутя головой. Ждет кого-то? Судя по поведению, да. Полез в карман, достал какую-то бумажку, развернул, вчитался, скомкал и... «Ты чего творишь, дубина?» Я улыбнулся. Мужик отбросил смятый клочок прямиком на газон позади себя. И так привычно небрежно швырнул, словно делал так уже не один раз. Скорее всего, так и есть. Машинальная реакция избавиться от мусора. Инком нарушителя пискнул новым сообщением. Я захохотал. Прочитав уведомление об очередном штрафе, мужик в сердцах сплюнул. Я заржал, как сумасшедший. Поняв, что последует дальше, мужик, уже не помышляя ни о каких встречах, что-то пробормотал себе под нос и ускоренным шагом двинулся выше по улице. «Это просто жесть!» Утирая слезы, я сполз с подоконника. «Ну, мамонтовые! Ну, затейники!» Учитывая привычку наших людей мусорить, где попало, они, можно сказать, наткнулись на золотую жилу. Конечно, со временем народ станет осмотрительнее, ничто так не дисциплинирует, как удар по собственному карману, но торговцы к этому времени уже успеют заработать целое состояние. Ох, надеюсь, он успеет выйти за пределы района, прежде чем снова решит плюнуть на землю. Я мысленно пожелал несчастному прохожему, не ожидавшему такой подставы от муниципалитета, удачи. Благо, что эксперимент пока задевал лишь небольшой участок центра Златограда. И неизвестно, когда нововведение доберется до городских окраин. Кстати, об окраинах. Именно в тех местах у меня встреча с... Я достал из кармана визитку и процитировал вслух. Петр Сергеевич Бахрушин. Председатель правления. Торговый дом братьев Бахрушиных. «М-да...» Пробил я по сети эту контору. Ну что сказать, должность председатель правления явно слишком громкая для фирмы столь скромной величины. Сильно подозреваю, что никакого правления, в том смысле, какое обычно применяется в коммерческих организациях, у них и в помине нет. Максимум состоит из тех братьев, что упоминаются в названии компании. Перевозки, строительство, немного производства — где-то под Вологдой клепают дорожную плитку. Вот, собственно, и все. Прямо скажем, не огромный торгово-промышленный конгломерат. С другой стороны, огромные торгово-промышленные конгломераты не приглашали меня навстречу для обсуждения взаимовыгодных дел. Так что выбирать, как говорится, не приходилось. Бахрушин рискнул и пошел на контакт, А крупные тузы — нет. Хотя последних в какой-то степени тоже можно понять. Слишком много подводных камней, слишком много непонятного со мной, чтобы привлекать к сотрудничеству. Никто ведь толком не знал, из-за чего случилась размолвка с князем Кириллом. Слухи ходили, но не более. А вдруг властитель холодного предела будет недоволен? Вызывать гнев главы одного из сильнейших колдовских кланов — не самая лучшая идея. Я догадывался, что от меня хочет пётр Сергеевич, какую выгоду и дивиденды в конечном итоге рассчитывает получить от нашего знакомства. В самом деле, я же не тупой. Может, местами и дурак, но не до такой степени. Сообразить, куда ветер дует, нетрудно. Предприниматель хочет воспользоваться моим статусом в собственных интересах. Что же, в целом логичный и оправданный шаг. Здесь не к чему придраться. Обижаться не на что, потому что я тоже собираюсь воспользоваться ситуацией к собственной выгоде и поправить финансовое положение за счет оборотистого дельца, не побоявшегося сделать первый шаг, когда все остальные замерли в ожидании. ну посмотрим, что это за заведение такое. Тургенев», — проронил я, бросая беглый взгляд на часы инкома. «Время обеда. Пора вызывать такси» и ехать на встречу с бизнесменом. Давненько я не ел в хороших ресторанах.